Улицам тогдашнего Хабаровска шлялись расхристанные сынки, штрафные солдаты, сосланные на Амур из западных гарнизонов. Через город двигались по этапу партии ссыльных на Сахалин. Местные чиновники отбирали из каторжанок кухарок и прачек по пригожии. Ближе к зиме в Хабаровск забредали отощавшие золотоискатели и начинали гулять. Для этого скупали весь бархат, какой был в городе, выстилали им грязную мостовую. Владелец самородков шагал по бархату, крича «Знай наших!» Перед ним плясали наемные бабы, сзади шли музыканты, русский наяривал на гармошке, а еврей пиликал на скрипке. «Себя показывает», — рассуждали зрители. «Да и как не показывать, ежели от него за версту тысячами пахнет?» Между прочим, один лимончик на Амуре стоил тогда пять рублей. Тут задумаешься, покупатель не замечать. В основном же кормились рыбой. Лодка кеты доверху стоила рубль или бутылку водки. Красная рыба шла с моря накатом, но, добираясь до Благовещенска, она меняла свои формы, обретая горб и отращивая зубы, почему на рынок и поступала уже как бы другая рыба — горбуша или зубатка. Водились белуга, судак, карп, амурский сик, а попадались в рост человека. Такие стоили 10 рублей, причем из них выдавливали целое ведро икры. А вот паюсную икру делать в Хабаровске тогда не умели. Гурманов тогда не водилось, некоторые, подражая китайцам, охотно поедали даже мясо енота с кунжутным маслом. Ну и что? — хохотали. — Все едино, дары природы. Рабочих рук не хватало. Нанимали пришлых китайцев, умелых столяров и каменщиков. Китайцы работали очень медленно, зато тщательнее русских и вина не пили. Русскому работяге ежегодно выплачивали, когда за сто, когда за двести трудовых дней, ибо у них было немало праздников. а китайцы получали жалований за все 365 дней в году. Зато китайцы часто дрались между собой. Если кого убивали, то его труп сжигали на окраине города, а пепел отсылали на родину. Особым уважением среди них пользовались местные врачи, судившие о себе откровенно. «Какой я врач? Я за эти амурские годы совсем позабыл медицину, ибо привык лечить только солдат или матросов». Преступность существовала. Варья в Хабаровске тоже хватало из числа беглых. Воровали с большим знанием дела. Так, например, находились мастера, способные вытащить через окно шкаф или кровать, проделывая эту операцию совершенно бесшумно, даже не вспугнув хозяев. Гулящих баб на Амуре не водилось. Просто любая как захочет, так и гуляет. В укор это не ставилось. Старейшей гостиницей в городе считалась Эльдорадо. В стенах между номерами имели щели в ладонь человека — Местные домжуаны утверждали, что в Альдорадо они целовались с женщинами через стенку. Могли бы и дальше пойти в развитие накала страстей, но, согласитесь, это была бы уже сплошная порнография. Номер в Альдорадо стоил два рубля в сутки. Впрочем, деньги на Амуре всегда были бешеными. За ними-то сюда и приезжали, чтобы, от барабанев срок в пять или десять лет, обрести право на хороший пансион, после чего укатывали обратно. Но многие оставались навсегда». Заканчивая описание амурского быта столетней давности, хочу добавить, что амурцы славились небывалым плодородием. Даже интеллигенты, которые в России многодетством никогда не грешили, тут заводили по 10-15 детей. Делать-то все равно нечего, — говорили они себе в оправдание, — и сам не заметил, как появились. Могли бы еще и больше, да жена не позволяет ей, мол, людей стыдно. Дети на Амуре росли, как грибы в лесу, и никогда ничем не болели. Словно заранее были извещены, что никакая медицина на помощь им все равно не придет. Игрушек не было совсем, лишь на Рождество устраивали для них праздничную елку, которую украшали золотыми и серебряными нитями, для чего офицеры гарнизона расплетали канитель со своих изношенных иппалет. Дети на Амуре придумывали игры сами, девочки, подражая мамам, стирали и гладили, а мальчишки пилили и кололи дрова, как мужчины. Ольга Палем появилась в этих краях, когда жители Хабаровска уже имели свою газету, а на высоком берегу Амура возвышался бронзовый памятник графу Муравьеву Амурскому, поставленный здесь в мае 1891 года на вечные времена. Правда, в январе 1925 года здесь появился известный гомарник, который, руководствуясь железной воли победившего пролетариата, сбросил памятник с пьедестала и велел разбить его на куски, дабы выполнить план по сдаче цветных металлов в утиль сырье. Жители Хабаровска по сию пору хлопочет чтобы возродить исторический мемориал человеку, свято исполнившему завет Екатерины Великой. Восстановить памятник вполне можно, ибо в русском музее сохранилась его бронзовая копия. Казалось, что здесь, на берегах Амура, об Оль-Япалем никто ничего не знает. Она жила очень скромно, ибо Кандинский уже не баловал ее денежными переводами, нанималась в услужении семей чиновников или офицеров, ухаживая за их детьми, Вроде гувернантки Обучала их чтению